Но она, как видно, рассудила, что люди по культуре и утонченности нечасто поднимаются над понятиями своего времени, и что в те жестокие дни, когда выпало им жить на земле, безрассудная и безмерная отвага, такая как у Генри Смита, все же предпочтительнее, чем малодушие, приведшее Канахара к гибели. Если оставались у нее на этот счет сомнения – Генри их рассеял убедительными доводами, как только здоровье позволило ему заговорить самому в свою защиту. «С краской в лице, признаюсь тебе, Кэтрин, мне даже и подумать тошно о том, чтобы ввязаться в битву. На том поле такая была резня, что и тигр был бы сыт по горло. Я решил повесить свой палаш, и не обнажать его иначе, как только против врагов Шотландии. «Если призовет Шотландия, — сказала Кэтрин, — я сама припаяшу тебя мечом». «И вот что, Кэтрин, — сказал обрадованный Гловер, — мы закажем много мес за упокой души всех, кто пал от меча Генри, и оплатим их щедрой рукой. Это и совесть нашу успокоит, и примирит с нами церковь». «На это дело, отец», — сказала Кэтрин, — «мы употребим сокровище злополучного Двайнинга. Он завещал их мне, но, наверное, ты не захочешь смешать его гнусное, пахнущее кровью золото с тем, что ты сам заработал честным трудом». «Я лучше принес бы чуму в свой дом», — сказал не колеблясь Гловер. Итак, сокровище злодея-аптекаря были розданы четырем монастырям. С тех пор никто ни разу не усомнился в правоверии старого Саймона и его дочери. Генри обвенчался с Кэтрин через четыре месяца после битвы на Северном Лугу, и никогда корпорации перчаточников и молотобойцев не отплясывали танец меча так весело, как на свадьбе храбрейшего горожанина и красивейшей девушки Перта. 10 месяцев спустя прелестный младенец лежал в богато устланной колыбельке, и его укачивала Луиза под песенку «О храбрый мой, о верный мой, он ходит в шапке голубой». Как значится в церковной записи, восприемниками мальчика явились высокий и могущественный лорд Арчибалд граф Дуглас, почитаемый и добрый рыцарь сэр Патрик Чартерис из Кинфонса, и светлейшая принцесса Марджери, вдова его высочества принца Давида, покойного герцога Роция. Под таким покровительством какая семья не возвысилась бы в скором времени? И многие весьма почтенные дома в Шотландии и особенно в Перчире, как и многие именитые личности, отличавшиеся в искусствах или на войне, с гордостью указывают, что ведут свой род от хрома и перцкой красавицы.